42. В дверь постучали. Роберт Замарский, начальник разведки Финанспромгрупп, закрыл просматриваемый документы и разрешил. «Входите». В кабинет вошел сотрудник с тонкой папкой в руках. «Сэр, вы просили зайти, как только появится результат». «Я помню, Линдсай». «Что там у вас?» «Плохо, сэр». Линдсай кранхам положил документы на стол перед начальником. Замарский открыл папку и с минуту изучал содержимое. время от времени повторяя «Так-так» или «Всё ясно». «Всё ясно», — захлопывая папку, произнёс начальник разведки. «У вас есть что-нибудь ещё, Кранхам?» «Так точно, сэр, есть, но информация пока не проверенная Давай сюда». Линдсей протянул листок бумаги докладной записки, и Замарский быстро пробежал текст глазами, и чем больше он читал, тем круглее они становились. «Это точно?» «Непроверенная информация, сэр». — повторил Кранхам. — Проверить в первоочередном порядке. — Есть, сэр. — Свободен. Кранхам развернулся и ушел. Стал собираться и сам Роберт Замарский. Подобную информацию следовало немедленно довести до директоров, а для начала — до управляющего директора, чтобы уже тот собрал полноценный совет директоров. — Я у директора, — предупредил он секретаря. — Так точно, сэр. Роберт Замарский поднялся на лифте на 50-й этаж, где находились конференц-залы и кабинеты директоров, но только один из них находился на своем рабочем месте. В приемной оказалось неожиданно много народу, и по их поведению Замарский понял, что они тут уже давно. Тем не менее, он не стал в очередь и сразу же прошел к секретарше. «Здравствуйте, мистер Замарский». «Здравствуй, Шелли. Лотман у себя или прогуляться вышел?» – оглянувшись, спросил начальник корпоративной разведки. Э -э -э да мистер замарский «Что, да?» «У тебя, мистер Замарский». «Тогда я зайду». «Простите, мистер Замарский, у директора Мейберда сейчас важное совещание. Просил никого не впускать и не беспокоить». «Ты кому тут врать вздумала, дорогуша?» Нагнувшись к секретарше, зловеще прошептал он. «Начальнику разведки?» Роберт блефовал, но, как правило, подобные его действия срабатывали. Его боялись, он это отлично знал и иногда пользовался этим обстоятельством. Простите, мистер Замарский, я сейчас же доложу о вас. Сделай милость. Совсем уже обленились, — с неудовольствием и брезгливостью подумал Роберт. Секретарша долго и нервно вызывала директора, наконец тот с раздражением ответил. — Ну что там? Я ж просил. Или, может, мне тебя уволить, такую непонятливую? — Я все понимаю, мистер Майберт, но к вам начальник разведки, мистер Замарский, — дрожащим, чуть ли не плачущим голосом доложила секретарша. послышался какой-то стук, звук падения и надсадное дыхание, которое можно растолковать по-разному, в зависимости от собственной фантазии. «Да что у него там такое?» – заинтригованно подумал Роберт Замарский. «Пусть заходит!» – наконец, после минутного молчания и сиплого дыхания произнес управляющий директор. «Прошу вас, мистер Замарский, проходите, директор ждет вас!» С облегчением от того, что ее не уволят, улыбнулась секретарша. «Спасибо!» Начальник разведки толкнул дверь и вошел в сумрак директорского кабинета. Плотно задернутые шторы, выключенный свет. «Да он просто спал, как сурок!» — понял Замарский, увидев помятое лицо Лотмана Майберда. «А я уж подумал, что он тут развлекается на манер старины Дарвина с двумя длинноногими бестиями». «Вы что-то хотели, мистер Замарский?» — наконец, сфокусировав взгляд на посетителя, спросил Лотман Майберд и включил лампу на столе. «Срочная информация, сэр!» Следует как можно быстрее донести ее до совета директоров. — О чем это вы? Или нашли таинственных нападавших и тех, кто за ними стоит? — Нападавших мы действительно нашли, сэр, но это лишь исполнители, а вот тех, кто за ними стоит, нам найти не удалось. — Почему? Они стали подчищать концы. Стоило нам кого-то прижать, как на следующий день он вдруг поскальзывался в ванной, сбивала машина, случалась передозировка снотворным и тому подобное. А под конец так вообще зачистили всех, на кого мы только теоретически могли выйти, но которые еще даже не попали в нашу разработку. В общем, если перейти к аналогиям, ящерица потеряла хвост, который можно снова отрастить, но избежала участи корма. Это, конечно, очень занимательно и говорит о том, что против нас играет серьезный соперник. Но не думаю, что из-за этого следует собирать совет директоров. Об этом можно оповестить обычной запиской. Вам так не кажется, мистер Замарский? Так точно, сэр. Но я прошу собрать совет директоров совсем по-другому вопросу. А точнее? В результате работы по выявлению нападавших мы случайно выяснили, что информация по кольцу все же ушла на сторону. Вот как? Именно, сэр. Более того, проект начинают притворять жизнь. Вот как? Снова изумился директор Майберт. Ну тогда чего проще? Найдите того, кто стоит за реализацией нашего проекта и нанесите удар. Это и будут заказчики нападения. Увы, сэр. «Скорее всего, те, кто занимается нашим проектом, никак не причастны к нападению на Скайнгрупп». «Почему?» «Компанией, строящей кольцо, по сути, руководит Джерри Дональден». «Это имя мне ничего не говорит. Хотя что-то вертится», — признался директор, сморщив лоб в попытке вспомнить имя и с чем оно связано в его памяти, но тщетно. «Бывший охранник Скайнгрупп», — подсказал Замарский. «И что? Может, это их шпион?» Затесался к нам, все выяснил, и они нанесли отвлекающий удар, а он в это время выкрал информацию. Увы, сэр, Дональдена перевели в охрану Sky Group в день нападения из службы наружного наблюдения. Более того, именно он ответственен за то, что информация не ушла на сторону, когда ее пытался продать один из научных сотрудников, ликвидировав получателей, и только после этого они нанесли открытый удар. Это еще ни о чем не говорит. Конечно, сэр. Информация требует самой тщательной проверки, но я думаю, что он не связан с нападением. Допустим. Но я что-то совсем запутался, Роберт, признался Лотман. Что вы от меня хотите? Сэр, Дональден каким-то образом получил проект Кольцо. Более того, он нашел под него финансирование и сейчас активно строит его. И, и если он его построит, то компания-разработчик ничего с этого не получит. То есть мы ничего не получим. Этот Дональден, а точнее его инвестор, станет по сути монополистом в области субпространственных движений. А это миллиарды, если не триллионы прямых потерь. И точно. Старая моя башка. Ну что же мы можем сделать? А вот это, сэр, и должен решить совет директоров. Я лишь делаю доклад о сложившейся ситуации. Правильно. Я немедленно займусь созывом совета. Спасибо за информацию, мистер Замарский. Можете быть свободны и работайте над этим дальше. Конечно, сэр.